Глава 45 Снова настала жара. В Белозе нечем было дышать. Дома с выступающими краями крыш, сверкавшей белизной на солнце, но все какие-то кривые, кособокие жались друг дружки, словно хотели слить в одну полосу отбрасываемую ими благодатную тень. В Белозе было 400 душ населения. Как и во всех деревнях тех краев, Дома здесь строили с наружной деревянной лестницей, поднимавшейся до самого верху, и с крутым скатом крыши, для того, чтобы с нее сваливался снег. Вокруг всего дома под широким выступом крыши устраивали галерейку, где развешивали белье после стирки, сушили на ниточки грибы и проводили время в знойные летние дни. Со стороны фасада Галерейка зачастую переходила в настоящую веранду. Внизу у ворот обычно высилась навозная куча. По внешнему виду альпийская гостиница мало чем отличалась от деревенских домов. Она находилась на главной улице, неподалеку от церкви. Ворота вели на широкий двор, где стояли под навесом тарантас и коляска. Крыша нависшая над окнами, напоминала шляпу, нахлобученную на глаза. Стекла веранды были затянуты белыми пыльными занавесками. В гостинице останавливались больные, приезжавшие на прием к доктору Муро, поэтому в полутемных номерах с хорошо навощенными полами стояли медные плевательницы, и на стенах висели картонки с надписью «На пол не плевать». В душе госпожи Рюсенн, хозяйки альпийской гостиницы боролись противоречивые чувства. С одной стороны ярое негодование против госпожи Донберье, приехавшей в ее заведение для того, чтобы умереть, а ведь смерть постояльца — большая неприятность для гостиницы. А с другой стороны, какую честь ей оказали по поводу этой смерти господа из замка Сентвиль. Госпожа Ришен, гладко причёсанная толстушка, коричневой юбки и обтяжной ковки василькового цвета, сама лично показывала дорогу в покойницкий номер, как она выражалась. «Пожалуйте сюда, вон направо покойницкий номер», давая это определение так же просто, как говорят «голубая гостиная» или номер «на три кровати». По узкому коридорчику пришли в комнату, где лежала на смертном своем одре бабушка. Пашкаль никогда еще не видел мертвецов. Занавеси на окнах были задернуты, в полумраке горели две свечи. У постели стояла на коленях экономка, приходского священника, госпожа Виолат, и читала на распев молитвы. На постели, под аккуратно натянутой простыней, лежала покойница с большим распятием на груди, которая почти касалась подбородка. Казалось, она спит, но лицо ее невероятно осунулось, как будто вместе с жизнью ушло все, что поддерживало — щеки, нос, шею. И теперь белая восковая кожа натянута прямо на кости. Вот-вот они прорвут ее. На скулах еще виднелась сеточка багрово-черных прожилок. Рот не удалось закрыть как следует. Паскаля поразило выражение наивного удивления — застывшая на этом мертвом лице с закрытыми глазами. Словно госпожа Домберье совсем не ждала смерти успела только растерянно охнуть при ее появлении. Но сильнее всего подействовали на него рыдания матери и тяжелый запах, наполнявший комнату. Слезы выступили у него на глазах. Дедушка едва держался на ногах и весь дрожа шептал Мари! мари Паскаль инстинктивно ухватился за руку отца, но в эту минуту расплакалась и закричала Жанна, и отец сказал ему «Увиди сестру, вы уже достаточно побыли тут», и вывел их из комнаты. Дети спустились в столовую. Они не знали, что им делать, как себя держать, разговаривать не решались. Может быть, это неприлично? Хозяйка предложила им по стакану «Оранжада», Паскаль терпеть не мог эту бурду. Пришлось, однако, выпить. Что же взрослые делают там наверху? Время идет, а они все не сходят вниз. Ну, поглядели на покойную бабушку, и хватит. Конечно, еще молитвы полагается читать. Но ведь папа никогда не молится. У взрослых всегда так. Выдумывают какие-то удивительные правила и считают, что их обязательно надо выполнять. Им бы только протянуть время. Соберутся, и некоторое время сидят или стоят, хотя говорить им не о чем. За столом, даже когда все уже наелись, полагается еще некоторое время посидеть. Сразу встать нельзя. Вот и с тоже что-то придумывают. Жанна болтала ногами, плакать она перестала и все щипала по скале, требуя, чтобы он говорил с ней. — Да перестань пить! «Нельзя шалить!» Наконец Жанна послушалась уговоров мадам Ресен и отправилась с ней на кухню. «Бедная крошечка! Бабушка у нее ушла далеко, далеко!» Паскаль внутренне усмехнулся. И вдруг он с ужасом подумал, что у бабушки не вынули изо рта вставные челюсти. Они отвалились, поэтому рот и остался открытым. Его затошнило. И чтобы отвлечься, он стал смотреть, как мухи приклеиваются к длинным полоскам липучей бумаги, подвешенным перед окном. На лестнице показались отец и дедушка. Мама осталась в комнате умершей. Решено было сидеть там по очереди. Дедушка казался совсем разбитым и плохо соображал, что делает. Папа сказал, что надо пойти на почту. Дедушка согласился. Они взяли с собой Паскаля, и тот слышал, как отец сказал, но «Ну и пусть она будет недовольна, что ж делать?» Паскаль ждал вместе с дедушкой возле маленького домика, где помещалась почта. Им было видно в окно, как Пьер подает написанные им телеграммы. Старик Десантевиль погладил Паскаля по голове и сказал, «Будь поласковей с мамой, Паскаль, у нее большое горе». Паскаль посмотрел на дедушку. Какой он измученный, растерянный, как постарел. И вдруг сказал, «Нет, дедусе, это не у них, а у тебя большое горе». И крепко обнял старика. Он подумал, «Хорошо, что умерла бабушка, не дедуся. Он очень любил дедушку. «Да ведь дедушке меньше лет, чем бабушке, значит, все вышло по справедливости». Около них остановился экипаж, присланный из Шандержана. Норбер приехал в Сентвиль за Денизой и, узнав о смерти старухи Дамберье, пожелал проститься с покойницей. Он привез с собой Денизу. Она выпрыгнула из коляски, очаровательная, легкая, как птичка, и заявила, что ей стыдно за свой неуместный наряд, светлое платье и розовую шляпку. Пусть Норбер съездит в Шандержан и привезет ей во что переодеться. Уж штраурных то платьев у нее вполне достаточно, не правда ли? Нет-нет, она ни за что не бросит по лету в такой час. Она останется в Сент-Вилле. Норбер без труда принял удрученный вид. Вскоре после полудня все сели за стол завтракать. Не хватало только Норбера, уехавшего в Шандаржан. В гостинице столовая «Человек двенадцать постояльцев, почтенных, приличных господ, которые покашливали и принимали лекарства из пузырьков, стоявших рядом с их приборами». Госпожа Рифен, проявив большую деликатность, устроила гостей из замка в соседней комнате, где с трудом помещался стол и два диванчика. Там все и позавтракали. Разговор вела одна лишь Дениза. «Бедная, бедная старушка». «Ведь только вчера я видела ее, правда, мельком. Она была такая оживленная, только очень уж раскраснелась. Кто бы мог подумать? Да съешь хоть кусочек полета, иначе ты заболеешь. А чему это поможет?» Очевидно, и дяде, и Пьеру хотелось что-то сказать, но они все не решались. Наконец, переглянувшись с Пьером, господин де сент дерзнул. «Я послал телеграмму», — сказал он его преосвященству, и Блезу просил их приехать. Мгновенно все переменилось. Полета дернулась, как будто ее подбросила электрическим током, выронила нож и вилку с кусочком жаркова, который собиралась поднести ко рту. «Блезу?» — воскликнула она. «Вы с ума сошли, дядя! Вызвали блезу. Никогда не позволю! Что-то я мое...» Что ты говоришь? Ведь это вполне естественно. Его преосвященство отслужит за упокойную, а блес, его преосвященство другое дело. Я ничего против не имею. Но блес, Пьер, как же это? Ты знал, и, по-твоему, это хорошо? Ты не возражал. Но ведь ты прекрасно знаешь, как я отношусь к Блезу и как к нему относилась мама. И Полетта зарыдала. Дениза вытерла ей глаза. Послышался голос Жанны. «Хочу соусу! Хочу соуса! Мне не дали!» Гнев Полетты вспыхнул с новой силой, и она закричала во все горло. «Лучше я умру! Выброшусь в окно, лягу в одну могилу с мамой. Не стану я терпеть такой позор!» «Послушай, Полетта!» Замолчи ты, мне противно смотреть на тебя. Этот блес, негодяй, поблес. Он бросил нас ради какой-то мерзавки. Ему совсем не интересно было знать, жив ли мы. А когда мама умерла, он явится сюда и будет хвост распускать. Но ведь Пьер тут ни при чем, Полет, я сам. Как? Это вы, родной дяди, вдруг нанесли мне... Такое оскорбление, когда мама еще лежит тут, наверху, и Полетто громко всхлипнула. Никогда, никогда бы я не поверила что вы способны на такую гнусность. Послушай, детка, блес сын ей или нет? Ведь сын, возможно, кто-нибудь и считает себя вправе запретить сыну идти за гробом матери, но уж только не я. В такую минуту такую минуту. Позволь тебе заметить, что подобные вопросы встают именно в такие минуты, — сказал Пьер, досадливо скривив уголки рта. — Так ты еще насмехаешься надо мной. И не думаю насмехаться. Мало еще, что случилось ужасное несчастье. Вот как со мной обращаются в собственной моей семье. Пьер пожал плечами. Господин Дэссентвиль добавил, «Кстати, нравится тебе это или не нравится? А ведь он тоже наследник». «Наследник? Да неужели этот распутник приедет и отнимет у меня вещи, дорогие мне, как память о матери? Мне кажется, у него такие же права, как у тебя». Туалетта ничего не ответила, встала из-за стола и направилась к двери. Дениза побежала за ней. «Куда ты, дорогая? Не могу я допустить, чтобы возле мамы все время были чужие люди!» Подруги прошли через общий зал, чихоточные постояльцы сочувственно смотрели на заплаканную полетту, прижимавшую к носу скомканный платочек.